«Из вас вышел бы со временем неплохой мастер Фрески, если вы имеете к этому склонность», — продолжал Бойл. «У вас есть чувство красоты». Трепет прошел по телу Юджина, и так он начинает овладевать искусством. Этот человек заметил его способности, значит, у него действительно есть талант». Как-то вечером, на доске, где вывешивались всякие объявления, он увидел следующий красноречивый плакат. «Художники, внимание! Мы ужинаем! Мы ужинаем! 16 ноября у Сафрони! Все желающие участвовать, сообщите свои имена классным старостам!» Юджин, ничего не слышавший об этом раньше, подумал, что затея эта, по всей вероятности, исходит не от его класса. Он всё же справился у старосты и узнал, что должен внести всего 75 центов. Желающие могут приводить с собой девушек. Большинство так и сделают. Юджин решил принять участие в ужине. Но где взять даму? В Сафроне был итальянский ресторанчик в нижней части Кларк-стрит, квартале, заселённом преимущественно рабочими итальянцами. Дом, где находился ресторан, был немного лучше других.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 И теперь сеньор Сафрони мог и зимой устраивать банкеты на 100 человек, беря по 70 центов с персоны за ужин с довольно разнообразным ассортиментом вин и крепких напитков. Все это немало способствовало его популярности.